Глава 32. Светлане Васильевне было 24 года, когда умер ее сынок Валерочка. Ее солнышко, смысл всей ее жизни не дожил до трехлетнего возраста нескольких дней. Долгие годы женщина пыталась забеременеть вновь, но не получалось. От нее ушел муж, но она бы этого даже не заметила, если бы не цель, ребенок. Череда встреч со случайными мужчинами обернулась долгожданной беременностью. Спустя 17 лет у Светланы Васильевны появился второй ребенок. К сожалению, девочка. И, к сожалению, ни внешностью, ни характером она не походила на Валерочку. Дочь стала для Светланы Васильевны огромным разочарованием и только усилила ее горе от потери сына. «Сука! Говно! Тварь!» Это были самые частые слова, которые Наташа слышала от матери в детстве. Мать ее ненавидела и шпыняла по любому поводу, обвиняя даже в смерти Валеры, хотя это было чистейшим безумием. «Лучше бы ты умерла, а не мой сынок!» твердила Светлана Васильевна дочери чуть ли не каждый день. Однажды восьмилетняя Наташа на прогулке в парке потеряла варежку. Мать заметила это, когда они садились в автобус. Она вытолкала дочь со ступенек. «Иди ищи! Без варежки не возвращайся!» Наташа в слезах пробежала остановку за автобусом. Потом сообразила, что приходить домой без варежки нельзя. Мать запорит до смерти. Девочка вернулась в парк. Бродила там, искала в снегу варежку до самой темноты, пока какая-то добрая женщина не обратила на нее внимания. Наташе было стыдно говорить про варежку. Она сказала, что потерялась, но свой адрес помнит. Женщина привела ее домой. Мать впустила Наташу в квартиру и ничего не сказала. Всю ночь Наташа не сомкнула глаз, ожидая наказания. На следующее утро мать не вспомнила про варежку, и Наташа вздохнула чуть свободнее. Кажется, обошлось. Но вечером мать придралась к помаркам в домашнем задании и выпорола ее с особой жестокостью. Порола мать резиновым шлангом от советской стиральной машины. Он бил больно, но следов не оставлял. Светлана Васильевна стремилась производить на окружающих хорошее впечатление и слыла, как ни странно, образцовой матерью. Школьная форма у Наташи всегда была отглажена, фартуки накрахмалены, а туго заплетенные косички украшали ослепительно белые банты. Наташа ходила в музыкальную школу и шахматную секцию, никому и в голову не могло прийти, что творилось за закрытой дверью их квартиры. Едва Наташе исполнилось 18, она выскочила замуж за первого попавшегося мужчину, лишь бы вырваться от матери. Мужу было 39 лет, простой работяга с завода. Зато он был добрым человеком, любил Наташу без памяти и всячески баловал. Вскоре родился сын, назвали Александром. Муж настоял, чтобы Наташа училась Она поступила на заочное отделение политехнического института и успела проучиться семестр. Потом скоропостижно от инфаркта скончался муж. Учебу пришлось бросить. Наташа пошла работать и вернулась к матери, потому что за Сашей некому было смотреть. В угоду Светлане Васильевне она поменяла имя сына на Валерий, но бабушка так и не полюбила внука. Высшего образования Наталья не получила. Работала укладчицей на кондитерской фабрике. Сын Валера рос замкнутым, грубым, плохо учился. В старших классах он пристрастился к наркотикам, стал красть деньги и выносить из дома вещи. После того, как у Светланы Васильевны пропала из кошелька пенсия, она выгнала дочь с внуком из квартиры. Наталья попросилась временно пожить к родственникам мужа, те сначала из жалости пустили, но быстро поняли все прелести жизни с наркоманом и тоже указали на дверь. Горбачева сняла самую дешевую комнату в многонаселенной коммуналке и все силы пустила на борьбу с зависимостью сына. Он то хотел лечиться, то наркотики брали верх, Нужно было отправить Валеру в специализированную клинику, но на это требовалось много денег, а их не было. Так прошло несколько лет. Наталья регулярно приезжала проведать мать, но та не хотела ее видеть. Светлане Васильевне исполнилось 80 лет, и она тронулась рассудком. Постороннего мужика по имени Валера принимала за родного сына. Она как будто забыла, что тот умер во младенчестве, Отчаявшись достучаться до матери, Наталья заезжала домой только, чтобы забирать из почтового ящика письма на свое имя. Однажды она обнаружила в ящике досудебное требование от Валерия Афонина о добровольном снятии с регистрационного учета в квартире. Так Наталья узнала, что Светлана Васильевна умерла, а Валерий стал владельцем квартиры. Этот аферист даже не сообщил ей о смерти родной матери. Афонин свел ее мать в могилу, чтобы завладеть недвижимостью. Горбачева бросилась в прокуратуру с требованием завести уголовное дело на Афонина. Его надо посадить в тюрьму за убийство. Дело открыли, однако вскоре закрыли. Следователь посчитал, что в действиях опекуна не было состава преступления. Наталья не сомневалась. Афонин откупился от правосудия. Но он не может один владеть квартирой матери, не имеет права. Ведь Наталье так нужны деньги на лечение сына. Если бы Валерий поделился с ней, ее ребенок снова был бы здоров. Сын поступил бы учиться, получил бы профессию, женился, родились бы внуки. Но для всего этого нужны деньги, без денег у него нет будущего. Наталья узнала, что Валерий продает квартиру, и потребовала половину. Мужчина был ошарашен ее наглостью и, конечно же, отказал. Тогда Горбачева решила сорвать ему сделку. Она караулила в подъезде, дожидалась, когда потенциальные покупатели придут смотреть квартиру, и устраивала скандал. Кричала, что подаст в суд, признает сделку купли-продажи ничтожной, Писала на стенах подъезда предупреждение, что квартира находится в залоге. Афонин, конечно, объяснял ситуацию покупателям. Уверял, что квартира по документам кристально чиста, но те предпочитали не искать проблем на свою голову. И Валерий уступил. Он пообещал Наталье половину стоимости квартиры. На самом деле он и не думал ничего ей отдавать. Афонин продал недвижимость, а Горбачева об этом даже не узнала. Она долбилась в дверь квартиры, когда там уже жили посторонние люди. Наталья искала хоть какую-то информацию о Валерии Афонине в сети, и вот спустя полтора года она наткнулась на строчку, что он является гендиректором фирмы. Женщина тут же поехала по юридическому адресу. К счастью для нее он совпадал с фактическим, правда, пришлось спуститься в подвал – а, к несчастью, Афонин опять отказался ей помогать. На этот раз он не деликатничал с Горбачевой, а прямо, по-мужски, послал ее, а после презрительно добавил. «Никогда не дал бы денег наркоману. Наркомания не лечится, это пожизненный диагноз. Может, твой сын продержится без наркоты полгода-год, но потом обязательно сорвется и сторчится. Чем раньше он подохнет, тем для тебя же лучше. Просто забудь о нем». Наталья вышла от него в рыданиях. Ее последняя надежда спасти сына окончательно рухнула.